Глава 7. Франсуа в опасности. Следующий привал наших охотников был у реки Крокодилов. Этот заболоченный рукав Миссисипи, как и все реки луи представляет собой медленно текущий поток, который время от времени образует широкие пруды или озера. Он называется рекой Крокодилов, так как в нем водится много аллигаторов, Хотя в этом отношении он не так уж отличается от других рек Луизианы. Мальчики выбрали место для лагеря на открытом участке берега. Там, где рукав разливается в маленькое озеро. Оттуда открывался вид на все озеро. И вид этот был замечательный. По берегам озера возвышались огромные деревья, дубы и кипарисы. С их ветвей не спадал. Подобно серебряным нитям, испанский мох. Это придавало верхней части леса довольно угрюмый вид, и вся местность казалась бы мрачной, если бы не блестящая листва. То тут, то там сверкала на солнце большими белыми цветами величиной тарелку зеленая магнолия. Внизу рос густой тростник. Его высокие, похожие на пики бледно-зеленые стебли напоминали гигантскую пшеницу когда она еще не выбросила колосья. Над тростником растирали свои серые ветви со светлой негустой листвой комедные деревья. Изящные пальмы поднимали вверх веера своих листьев, будто хотели защитить землю от палящих лучей солнца. Кое-где вода отражала причудливые очертания этих пальм. Точно толстые канаты, с дерева на дерево, протягивались дикий виноград, лианы и другие виды ползучих растений. Некоторые из них были покрыты густой листвой, другие пестрели замечательными цветами. Красные колокольчики бегонии, белые точно звездочки цветы вьюнков и алые лепестки болотной мальвы, смешение всех этих красок привлекало больших пестрых бабочек и красногрудых калибри, которые порхали среди нежных венчиков. Контраст с этими яркими пятнами составляли темные и мрачные места ландшафта. Деревья стояли здесь прямо в зеленой, тенистой воде. Прогалины леса позволяли видеть далеко вглубь. Здесь не было подлеска ни из тростника, ни из карликовых пальм. Черные и голые стволы кипарисов поднимались на сотню футов. С их сучьев, свешивался седой плакучий мух. Можно было различить большие коряги, похожие на конусы или на деревья, стволы которых, сломавшись, воткнулись в землю. Иногда через эти мрачные прогалины протягивались огромные лианы, больше фута в диаметре, напоминая чудовищную змею, переползающую с дерева на дерево. Озеро все кишело аллигаторами. Видно было, как они отдыхали, на низких берегах или уползали в темное, словещее болото. Некоторые тихо плыли по поверхности, и из воды высовывались только их длинные гребни и точно зазубренные спины. В неподвижном состоянии эти уродливые существа напоминали засохшие деревья. Большинство из них лежали не шевелясь, отчасти из-за природной склонности к неподвижности, отчасти потому, что подкарауливали добычу. Лежащие на берегу держали пасти открытыми, время от времени закрывая их с громким лязганьем. Аллигаторы развлекались ловлей мух, которые, привлеченные запахом мускуса, летали вокруг ужасных челюстей и садились на липкие языки. Некоторые аллигаторы ловили рыбу. Удары хвостов по воде были слышны более чем за пол милии. В лесной тишине раздавалось что-то похожее на кваканье жабы, но только очень громкое и страшное, как мычание быка. Эти звуки издавали аллигаторы. Это было устрашающее зрелище, но наши охотники привыкли к таким картинам и не испытывали страха. Вокруг озера были и другие живые существа, гораздо более привлекательные. Вдали выстроились в ряд, как солдаты в строю фламинго. Их алое оперение сверкало на солнце. Недалеко от них находилась стая черно-белых журавлей, каждой высотой со взрослого человека. Время от времени они издавали громкие трубные звуки. Здесь была и большая белая цапля с белоснежным оперением и оранжевым клювом, и изящная лузианская цапля, и стайки светло-серых журавлей, которые казались на расстоянии стадом почти белых овец он элонхолично стояли пеликаны. На шее у них виднелся толстый зоб, а клюв был похож на косу. Рядом можно было увидеть белых и красных ибисов и пурпурных водяных курочек. Розовые колпики ходили по отмелям и ловили крабов и раков своими причудливыми клювами, а в ветвях деревьев сидела черная анхинга, жадно протягивая над водой длинную смейподобную шею. В воздухе лениво кружила стая хищных сарычей, и два рыболова летали над озером, то и дело кидаясь вниз на добычу. Вот что видели вокруг своего лагеря мальчики-охотники, и такую картину можно часто наблюдать среди пустынных болот Луизианы. Мальчики установили палатку на высоком берегу, где земля по суше. Место было открытое, Там росло лишь несколько карликовых палем. Животных привязали поблизости. На ужин была оленина. Бьющий без промаха Базиль подстрелил самку оленя как раз перед тем, как они сделали привал. Базиль показал себя опытным мясником. Олень был быстро освежован, и лучшие куски вырезаны на ужин и завтрак. за одни ноги олени-мальчики повесили на дерево, чтобы взять с собой ледя так как завтрашняя охота могла оказаться не столь успешной. Все же оставалось еще достаточно мяса на ужин для маренга, и голодное животное с радостью воспользовалось этим обстоятельством. Собака знала, что во время подобных экспедиций не всегда попадаются жирные олени, а если это и случается, то на ее долю редко приходится такие порции. Было еще рано, часа два до захода солнца когда охотники закончили ужин, или, вернее сказать, обед, потому что они ничего не ели с утра, за исключением нескольких кусков, проглоченных в сухомятку во время полуденного привала. Базиль занялся починкой у прижимула, которая испортилась дороге, а Люсьен вынул записную книжку и карандаш и, усевшись на шкуру бизона, начал записывать «Впечатление дня». Франсуа, которому было нечего делать, решил побродить по берегу реки и пострелять фламинго, если ему посчетливится подойти к ним поближе. Он знал, что это будет нелегко, но решил попробовать, и, сказав братьям о своем намерении, вскинул ружье на плечо и ушел. Франсуа вскоре скрылся из виду, войдя в густой прибрежный лес, через который пролегала узкая тропинка, протоптанная оленями и другими дикими животными. Он шел по тропинке, прячется деревьями, чтобы фламинго, находившиеся в стоярдах ниже по течению, не могли заметить его. Не прошло и пяти минут со времени ухода Франсуа, как вдруг Базиль и Люсьен услышали выстрел, и тут же второй. Они знали, что это стреляет Франсуа, но в кого? Он не мог стрелять фламинго, так как не успел еще подойти к ним. К тому же птицы были видны из лагеря. Все они, напуганные выстрелами, взлетели на верхушке деревьев. Нет, Франсуа выстрелил не в фламинго. Тогда в кого же? Этот вопрос с беспокойством задавали друг другу Базиль и Люсьен. Может быть, Франсуа наткнулся на оленя или на стаю индейок? Три брата терялись в догадках. Но вдруг из леса раздался страшный крик Франсуа. Базиль и Люсьен схватили ружья и побежали на поиски. Но прежде чем они успели достигнуть леса, на тропинке между деревьями показался сам Франсуа. Он бежал во весь дух. На пути перед ним лежал какой-то предмет, похожий на сухое дерево. Это не могло быть деревом, потому что оно двигалось. Это было живое существо, аллигатор. Он был огромный, футов в двадцати в длину, и лежал прямо поперек дороги. Базиль и Люсьен увидели аллигатора сразу, как только добежали до опушки. Они увидели также, что не он был причиной того, что Франсуа мчался с такой быстротой, потому что мальчик бежал прямо на аллигатора. Все мысли Франсуа были поглощены чем-то, что было позади, и он совсем не видел аллигатора хотя братья кричали, чтобы предупредить его. Франсуа все бежал и бежал, и споткнувшись от тела отвратительного присмыкающегося, упал лицом вниз и выронил ружье. Однако он не ушибся и, вскочив на ноги, продолжал бежать. Выскочив из кустов, Франсуа крикнул, задыхаясь, «Медведь! Медведь!» Базиль и Люсьен вскинули ружье, и посмотрели вдоль тропинки. Действительно, там был медведь, и он быстро приближался. Это в него стрелял Франсуа. Пустяковая рана только раздразнила медведя, и видя такого слабого врага, как Франсуа, он погнался за мальчиком. Сначала юные охотники думали искать спасение в бегстве, но медведь был слишком близко и мог напасть на любого из них, прежде чем они добегут до лошадей и отвяжут их поэтому мальчики решили остаться на месте. Базиль, который уже бывал на медвежьей охоте, не очень боялся этой встречи. Он и Люсьен держали ружья наготове, чтобы устроить Мишке теплый прием. Медведь неуклюже подвигался вперед, пока не достиг того места, где лежал аллигатор. Присмыкающаяся повернулась вдоль тропинки и стала теперь на своих коротких ногах раздуваясь, как кузнечный мех. Медведь, занятый погоней за Франсуа, ничего не видел, пока не наткнулся прямо на аллигатора, и тогда, издав громкое рычание, отпрыгнул в сторону. Это дало аллигатору ту возможность, которой он дожидался, и через мгновенье его мощный хвост ударил медведя с такой силой, что было слышно, как затрещали мишкины ребра. Медведь который в другое время не тронул бы аллигатора, так разъярился от этого незаслуженного оскорбления, что повернулся и, ринувшись на нового врага, крепко обхватил его поперек туловища. Они катались по земле. Один рыча и храпя, другой мыча точно бык. Неизвестно, как долго продолжалась бы эта борьба и кто бы оказался победителем, если бы они были предоставлены самим себе. Но Базиль и Люсьен выстрелили оба и ранили медведя. Это заставило его ослабить хватку, и он, казалось, уже был не прочь удирать. Но аллигатор схватил его лапу своими сильными челюстями и крепко держал, в то же время стараясь подтащить к воде. Медведь явно понял намерение врага и издавал громкие жалобные вопли, Визжа как боров под ножом мясника. Но ничто не помогло. Безжалостный противник добрался до берега, волоча медведя за собой, и втащил его в воду. Погрузившись, они оба исчезли из виду, и хотя мальчики продолжали наблюдать еще около часа, ни зверь, ни пресмыкающиеся не показались снова на поверхности. Медведь без сомнения сразу захлебнулся, А аллигатор, сдушив его, спрятал труп в выл, чтобы сожрать, когда проголодается».